71. «Значит, вы утверждаете, что не были в городе?» «Да сколько можно повторять? Не были мы, не были!» По слогам повторил Миха. Многочасовой допрос сильно утомил Кэмпла, а он даже не знал, как звали того чекиста, что его допрашивал. И он, собственно, и не представился», — вспомнил Миха. «С чего я должен его помнить?» «Тогда вы не оставляете мне выбора». С этими словами разведчик поставил на ствол свой ноутбук, раскрыл его и нажал на кнопочку. На экране поочередно стали появляться лица солдат из группы Кэмпла. Последним высветилось его лицо. «Вы до того обнаглели, что даже забыли про систему видеонаблюдения!» «Никто бы ничего не узнал, если бы не драка», — покаянно сказал Кэмпл. «Отпираться было бессмысленно». Все это десантура, считающая себя суперменами, чтобы... Теперь вы пойдете под трибунал. Второй раз садиться на скамью подсудимых Кэмпл не собирался и потому предложил. Может, разойдемся миром? Я оказываю вам услугу, а вы нас отпускаете. Лицо чекиста разгладилось. По всей видимости, именно этого он и добивался с самого начала, чтобы жертва сама предложила этот вариант. «Что же вы мне можете предложить?» «Мы, когда убегали, вломились в какую-то квартиру. Там жил какой-то подозрительный человек». «Так это вы его так уделали?» «Мы?» «У этого человека мы забрали интересную дискетку с непонятными кодами. Может быть, ключ от банковского сейфа или еще что-то? Я не специалист. Вот ее и предлагаю вам отдать». «Где эта дискета?» Черты лица чекиста мгновенно изменились, стали тонкими и злыми. Это для него была настоящая работа. Говори, иначе ты вообще отсюда не выйдешь. Кемплу стало не по себе, таких слов на ветер не бросали, но отступать тоже было нельзя. Как насчет договора? Хорошо. Вас сегодня же забросят во внешний пояс, как стопроцентную рабочую группу с реальным заданием, на замену отработавшей группы. «Но прежде ты напишешь подробный отчет». Делать было нечего, и Кэмпл достал из кармана ту самую дискету. У чекиста от удивления слегка округлились глаза. «И она все время была с тобой?» «Ну да». «Халтурят ваши ребята при проведении обыска. При желании я бы даже нож смог бы пронести и порезать тебя в лапшу. Знаете, есть такой пластиковый для...» С тех неприятных часов прошло много времени. Чекист не обманул, и отряд действительно забросили во внешний пояс почти к самой границе арабийского анклава искать первого. «Ты нашел его двойника. Вот ищи дальше, но уже оригинал», — сказал прощаясь чекист. «До свидания». Ну, «Уже лучше бы прощай». «И все же до свидания» сейчас миха с усмешкой вспоминал тот момент, когда лицо чекиста потемнело при его словах про нож и лапшу но от приятных воспоминаний его отлег следопыт нюхач сэр я нашел следы где в двухстах метрах прямо по курсу нюхач я понимаю что ты не из разговорчивых но можно поподробней простите сэр следы не боевого отряда для этого их слишком много. И они неаккуратные. Следы вьючных животных. Много женских. Есть детские. Я думаю, всего около полусотни человек. Нелегальные колонисты? Скорее всего. Как давно они прошли? Дня два. Может, поменьше. Нужно их догнать и при необходимости досмотреть. А дальше по инструкции. Двигаемся параллельно. На тропе могут оставаться мины-ловушки. Вперед! Маш-бросок продолжался ровно сутки. За это время отряд достиг бредущих полощини колонистов и немного обогнал их. Солдаты залегли у кромки оврага и стали ждать. «Что скажешь, Ломонос?» — спросил Миха, разглядывая в бинокль появившихся из-за пригорка людей. «Колонисты спору нет. Но вот некоторые человечки в толпе мне определенно не нравятся». «Я тоже их заметил». Наемники и наемниками. Вижу даже лица северников. Уже они никак не могут быть бочинцами. Наводим на них десантников. Слишком долго. Успеют уйти. Придется проверять самим. Но у нас другие задачи. Мы только зря раскроемся. Там наемники. Да какая разница? Десятком больше, десятком меньше. «Так-то оно так. Но я впервые замечаю в одном караване так много иностранцев, притом не арабийцев. Тех здесь и без того полно. Вон! Там даже парочка восточников есть. Тем более они заметили нас. Там тоже не лохи идут». «Кто?» — удивился Ломонос. «Вон тот, сгорбившийся. Как-то странно посмотрел в нашу сторону. Так, мы выходим. Всем смотреть в оба. Ну, пошли!» Миха с Ломоносом вышли из засады, и толпа колонистов сразу же остановилась. Затихли все разговоры. Было слышно только сопение перегруженных поклажей из агиатов. «Куда путь держим?» — спросил Кэмпл. Вперед выехал старик. «Сынок, пусти нас! Мы бедные колонисты!» «Однако ж деньги для того, чтобы сюда добраться, у вас нашлись. Документы». «Все понял». Сказал старик, по-своему истолковав слова Кэмпла, и предложил. «Нас предупреждали. Вот, возьмите». Старик протянул сверток. Кэмпл заметил, как напряглись псевдоколонисты в центре толпы. «Разверни», — потребовал Миха, став до предела подозрительным. Старик подчинился и развернул. «Это все, что есть». «Деньги. А говорили, что бедные». Видя, что больше ничего не происходит, Миха повторил. «Ваши документы. Всех». Такая неуступчивость солдат всколыхнула толпу, и более 20 человек кинулись в разные стороны. Кто-то открыл стрельбу, но пули прошли мимо. Миха с упали, чтобы не получить очередь. Толпа загудела, мешая открыть ответный огонь. «Бор, держи толпу! Остальным взять беглецов!» — приказал Кэмпл. Застучал пулемет. Цепочка земляных фонтанчиков взметнулась рядом с людьми, и толпа отхлынула от двух солдат. В лесу слышалась перестрелка и разрывы ручных гранат. Потом в ответ на длинную очередь часто захлопали разрывы ручного гранатомета, и сразу затем установилась тишина. «Медведь в своем амплуа», — улыбнувшись, подумал Миха. «Что дальше, командир?» Спросил на открытой для всех солдат волне медведь. Тащи их сюда. Через десять минут беглецов привели обратно. Более половины были убиты, остальные ранены. Кроме того, пострадали два бойца кемпла, но бронежилеты выдержали, солдаты оделались сквозным ранением конечностей и одного контузила взрывом гранаты. Это все? Да, все те, кто побежал! «Что будем делать, старче? спросил Кэмпл, осмотрев убитых. «Мы не виноваты. Нам навязали их мы, подневольные люди». «Возможно, ты прав, старик». «Мы никому ни о чем не расскажем, клянусь. Все в этом поклянутся». «А вот теперь ты врешь». Миха Кэмпл взял из рук одного из убитых боевиков автомат, осмотрел магазин и заменил его на новый из разгрузочного жилета — «Ты веришь в рай, старик?» «Пощадите хотя бы женщин и детей!» Миха Пола обернулся, и остальные солдаты после секундного колебания взяли трофейное оружие. «Ну так как насчет рая?» «Верю!» «Так зачем ты молишь оставить женщин и детей здесь, когда в раю им будет гораздо лучше? Или я что-то путаю?» Старик ничего не ответил. Женщины, упав на колени, запричитали. Видимо, в рае они не слишком торопились. Кэмпл поднял автомат и прицелился в людей. Его жест повторили остальные. Кто-то не выдержал и побежал, дав тем самым своеобразную отмашку, и стрельба пятнадцати стволов заглушила все крики. «Дерьмо!» — сказал Ломонос, глядя в небо. «Да уж», — произнес Кэмпл, — «не в силах оторвать взгляда от горы трупов». «Семьдесят пять человек — это тебе не хухры-мухры?» «Да я не об этом!» Подбирая обороненную весистую пачку денег», — сказал Ломонос. «Тогда о чем?» «Сезон дождей приближается!»